Глава 10. Обида versus самодостаточность. Когда нас оскорбляют, огорчают, причиняют нам боль, большинство людей реагирует на это обидой. Происходит выброс негативных эмоций, затем появляется жалость к себе, понимание того, что ничего уже невозможно изменить, и ненависть к обидчику. Это обычная реакция, которая периодически проживается всеми людьми. Освободиться от этого чувства нелегко, но можно научиться его контролировать. В противном случае бесконтрольная обидчивость становится частью характера человека. Под влиянием гнева, злости, вины формируется картина мира, в которой все люди делятся на правых и виноватых, обиженных и обидчиков. Эта двойственность вынуждает человека жить в постоянном напряжении, в бесконечной борьбе, противостоять всему миру. В итоге боль, обида, страдания, злоба заполняют всю жизнь, и в ней вообще не остается места для радости. Сейчас я предлагаю тебе выполнить упражнение и проанализировать свое физическое состояние, свои ощущения, мысли. Упражнение «Мне больно это слышать». Бытовые ситуации. Прослушай и попробуй вникнуть в первую группу утверждений. Если почувствуешь боль, обиду, дискомфорт в теле, произноси формулу процесс для того, чтобы вытаскивать энергию из этой сферы. Сделай глубокий вдох и выдох. Этот столик не обслуживается. Представь, ты ехал в этот ресторан через весь город с любимым человеком, но получил такой ответ. Я задерживаюсь примерно на час-полтора. Каково это, когда твое время не ценят? Когда не приходят к тебе навстречу вовремя? Я не дам вам номер телефона. И это не обязательно романтическая история. Магазин закрывается, а ты ехал туда через весь город. Этого блюда, к сожалению, нет. Я не хочу идти с тобой в кино. Я не хочу сегодня готовить. Сделай вдох и выдох. Постарайся мысленно отключиться от первой группы вопросов. Личные отношения. Внимательно прослушай и вникни во вторую группу утверждений. Я не могу дать тебе такую сумму. Я не хочу, чтобы мы жили вместе. Представь, что тебе это говорит твой любимый человек. Я изменил тебя. Я изменила тебя. Я больше не люблю тебя. Нам нужно расстаться. Я не хочу от тебя детей. Я не хочу тебя. Сделай вдох и выдох. Постарайся освободиться от всех мыслей. Критические ситуации. Прослушай внимательно и вникни в третью группу утверждений. Ваша мама умерла. Ваш папа умер. Ваш ребенок навсегда останется инвалидом. Мы не можем вернуть вам ваше сбережения. Вы неизлечимо больны. Вам осталось жить всего год. Вы бесплодны. Мы не смогли спасти вашего ребенка. Сделай глубокий вдох и выдох. Хотя бы одна из этих фраз задела тебя? Чем отличались эти три части упражнения? По сути, какое отношение к тебе имеют все эти слова? Почему ты реагируешь на них каким-то образом? Что сильнее всего тебя задело? Давай разберемся со всеми этими вопросами. Как ты думаешь, заденет хотя бы одна из этих фраз твое высшее «я»? Нет. А кого же тогда задевают эти слова? Кто этот «я», которого можно задеть? Быть может, это эго? В контексте данной книги понятия «эго» и «личность» мы будем идентифицировать как синонимы. Важно понять одну простую вещь. Личность – это миф. Ее не существует вообще. То, что мы называем своей личностью, Это лишь набор концепций, стереотипов и установок о себе. Никакой личности не существует. Изменились шаблоны, установки, изменилась и личность. По сути, это и есть твоя привязка к одной из своих частей личности. Каким образом ты отделяешь свое «я» от других «я»? При помощи чего? Как ты идентифицируешь, что это «я», а это не «я»? Представь, что ты заполняешь анкету, в которой указываешь сведения о себе. Что в ней будет указано? Что такое «я»? Имя? Возраст? Пол? Семейное положение? Профессия? Хобби? Статус? Национальность? Или что? Забавно то, как легко ты можешь обидеться, если будешь сильно себя ассоциировать с любым из пунктов анкеты, аспектом своей личности. Обиды и их истоки. Если ты себя связываешь с любым из утверждений из упражнения, ситуаций, то знай, именно это тебя и задевает. Именно в этой области находятся истоки твоих обид. Фамилия. Допустим, тебя в детстве по фамилии дразнили. Ты обижался и, может, даже плакал. При желании можно из любой, даже самой благозвучной фамилии придумать кличку. И если ребенок это воспринимает как обиду, то это довольно сильная травма. Возраст. В семь лет да ты еще маленькая, в семнадцать да еще нос не дорос, а в двадцать семь ты уже старая, песок сыплется. Где же тот возраст, когда всех все устраивает? Образование. Людям, как говорится, не угодишь. То ты недоучка, то ты ботан, то и другое плохо. Семейное положение. Здесь тоже нет золотой середины. Если ты в свободном поиске, то ты гулена. если закончила деструктивное отношение, ты разведёнка, а если мужчина женат, то с ним вообще всё ясно, ты женатик. Роли в семье. В семье очень часто женщины себя ассоциируют только с одной ролью. Я мама, я супермама, я же мать. И попробуй только скажи, да какая ты мать, сидишь своего хару слушаешь, детей бросила, дети больные и голодные сидят так ты сразу в слезы, в истерику. Деловые качества. Ты такой ответственный, мы на тебя рассчитываем. Ты в выходной день должен быть на работе, иначе ты всех подведешь. И ты такой ответственный думаешь, ведь если я допущу безответственность, это же все, конец, мир рухнет. Так и тянешь лямку. Профессия. Ты считаешь, что максимально реализовался в профессиональном плане, Ты много учился, старался и уверен в том, что люди тоже считают тебя профессионалом. А тебе говорят, да какой ты врач, врачи бывают от Бога, а ты посредственности работаешь в районной больнице. Коллеги не признали тебя, и ты обиделся, оскорбился, отчаялся, одним словом, сдулся. Национальность. Расскажу реальную историю. В Питере живет такой товарищ, назовем его условно Яков Иосифович Рубинштейн, И у него есть такая забава, когда он представляется в новых компаниях, он говорит, а давайте поспорим, кто я по национальности. Ему отвечают, Яков Иосифович, ну что там спорить, сразу видно, что вы уважаемый человек. А если все очевидно, неужели вам 100 долларов выиграть не хочется? Люди соглашаются, давайте поспорим. Ну, сначала очевидное, потом невероятное, потом Википедию открывают, а потом... «Сдаетесь?» И тут достает Яков Иосифович паспорт, а там написано «индеец». Все спрашивают, как? И он рассказывает, что его прадед получал паспорт в колхозе, паспортистка была неграмотная. Она спросила, кто по национальности? «Иудей». Ну, так и записала в журнал, только одной буквой, ошиблась, написала «индей». Пришел уже дед паспорт получать, а ему говорят, нет такой национальности индей перерыли всю большую советскую энциклопедию. Может, индеец? Ну, может, индеец. Так и написали. И вот 2012 год, перепись населения в России, и тут выясняется, что Яков Иосифович единственный в Санкт-Петербурге представитель малочисленной народности североамериканских индейцев. Он получает социальные гарантии как представитель малочисленного народа, а также пособия. Он сразу понял все преимущества своей национальности. Купил себе перья, выучил индейские песни. В общем, стал индейцем. Очень наглядный пример, не так ли? Секрет самодостаточности. Пока ты себя с чем-то ассоциируешь в жизни, стараешься это закрепить, прокачать, любое слово и даже чей-то косой взгляд могут тебя сильно обидеть, ранить. Секрет самодостаточности в том, чтобы перестать себя ассоциировать вообще с каким-то представлением, не нужно связывать себя ни с чем. Тогда, чтобы тебе не говорили, как бы не пытались обидеть, унизить, задеть тебя за живое, все будет бесполезно. Почему? Потому что никого нет дома. Кричи, не кричи, ау! Там пусто, тишина. Там некого обидеть. Потому что внутри твое высшее Я, чистый божественный свет и высшее создание, которое было, есть и будет». Секрет самодостаточности в том, чтобы перестать связывать себя с чьими-то или собственными представлениями о себе. Не привязывай себя ни к какому образу, и это даст тебе невероятную внутреннюю свободу. Девушка из зала. Мне непонятно. Я дочь и связываю себя с семьей. Дмитрий Хара. А с чего ты взяла, что ты дочь? Где твои родители? Девушка. мама уже нет, папа жив. Дмитрий Хара «Где он? Покажи его!» Девушка «Я его сейчас показать не могу!» Дмитрий Хара «Значит, его нет!» Девушка «Как это нет? Он существует!» Дмитрий Хара «Что значит существует?» «Это концепция. Покажи мне своего папу!» Девушка «Фотографию сейчас покажу!» Дмитрий Хара «Нет, покажи папу!» Дмитрий Хара Вы думаете, у вас сейчас есть родители, дети, деньги? Но вы не знаете, что сейчас с ними происходит. Может, их уже нет. Может быть, тебя через минуту не будет. Девушка, почему так больно? Дмитрий Хара. Да потому что ты привязываешь себя к своему эго, к своей концепции о том, кто ты есть и кем ты должна быть. Прямо сейчас твои родители тебя никак не касаются. Девушка. Они не нужны тогда, что ли? Дмитрий Хара. Что у тебя есть сейчас? Девушка. Сейчас я чувствую боль. Дмитрий Хара. Где эта боль находится? Девушка. В теле. Дмитрий Хара. Как ты думаешь, у тебя в принципе в настоящий момент есть что-то кроме тела? Зал. Тишина. Дмитрий Хара. Вот поэтому мы и учимся жить в моменте осознай, что у тебя в моменте ничего кроме этого тела нет. Ты никогда ни с кем не взаимодействуешь. Ты всегда взаимодействуешь только с собой, со своими проекциями в отношении тех людей, которые есть вокруг тебя. Ты даже с родителями и детьми не взаимодействуешь. Ты взаимодействуешь только со своим восприятием папы, мамы, детей. Ты даже с внешними физическими предметами не взаимодействуешь. Ты взаимодействуешь со своими ощущениями, которые у тебя создают эти объекты. Многим трудно принять эту простую истину. Как можно отрицать реального человека, сетуют люди? Но речь не идет об отрицании. Прямо сейчас ты можешь потрогать дочь или сына, прикоснуться к маме, ощутить тепло под своей рукой. То есть ты чувствуешь своей рукой. Ты прямо сейчас общаешься со своей рукой, которой тепло и мягко, и другие люди тут ни при чем. Ты можешь судить только о своих ощущениях. Это твои рецепторы, это твое восприятие того, что ты видишь, слышишь. Это твоя интерпретация объектов мира. Ты никогда ни с кем не взаимодействуешь. Никогда. Ни с кем. Не взаимодействуешь. Пустота. Даже когда выходишь на уровень безусловной любви и радости, Это же твоя любовь, твоя радость. И мир вокруг только твой. Это все твое. Я знаю, что принять сразу это непросто. Но именно после осознания этого твоя жизнь начнет меняться. Ты должен понять, что не на кого обижаться, не на кого злиться. Ты всегда играешь сам с собой в этой жизни. В мире нет никого, кроме тебя. Каждый играет для себя свою роль, и это не про эгоизм, а про ответственность на уровне мир. И поверь, не стоит слишком серьезно относиться к этой игре. Она бесконечная. Ты еще устанешь в нее играть. Даже когда пожелаешь из нее выйти, не получится. Возникает вопрос. Неужели человек не должен ни к чему привязываться в жизни? Тогда сама жизнь не имеет смысла. Боль и любовь. Давай разбираться с этими сложными вопросами последовательно. Я приходит в мир в физической оболочке, в теле, ведь иначе в физическом мире я проявиться не может. Я приходит в мир для получения жизненного опыта. Начинается игра. В каждой жизни опыт будет свой. Как тело взаимодействует с миром? Как энергия этого я реализуется? Через действия, которые совершает человек. Ты совершаешь действия ради того, чтобы получить результат. Машину купил – это результат. Отношения создал – тоже результат. Давай все результаты в жизни условно разделим на две большие группы, которые вызывают определенные эмоции. Эмоции ведь бывают разные. Какие бывают положительные эмоции? Радость, смех, удовольствие и так далее – назовем их любовь. Когда находишься в любви, испытываешь и радость, и счастье, и удовольствие. А какие бывают отрицательные эмоции? Гнев, страх, раздражение, разочарование, печали другие. Назовем их условно словом боль. Между ними проходит условная разделительная полоса, которая называется дискомфорт. Это уже не боль, но еще и не любовь. Допустим, ты учишься кататься на велосипеде. Сначала падаешь, не получается, испытываешь боль. Со временем начинаешь кататься, но боишься любых поворотов и опасаешься встречных машин дискомфорт. Потом научился и уже ездишь, наслаждаешься. Это уже любовь. Или наоборот, были отношения, счастье, радость, потом что-то пошло не так, возник дискомфорт. А потом уже горечь, страдания, разочарование. Это и есть боль. Ты купил дом или машину. Это любовь? Любовь построил отношения. Любовь У тебя родился ребенок, это любовь, с этим все понятно. А если случается что-то экстраординарное, например, дом горит, это любовь или боль? Тебе, конечно, сразу хочется сказать, что это однозначно боль. Но представь себе, что дом горит, а у тебя любовь. Как это возможно? Вспомни позицию создателя, для чего я это создал. Даже если дом подожгли злоумышленники. Построить новый дом? Уехать куда-нибудь, получить страховку. Хорошо, что близкие живы. А если нет? И дом не застрахован, и на новый денег нет. Что тогда? Тогда возможно перевести события в разряд любовь? Самое главное, если ты видишь, как горит твой дом, значит ты находишься снаружи, а значит игра продолжается. Допустим, ты разбил машину, любовь или боль? Жив остался, это уже радость. Отношения не сложились, строили-строили и не достроили. Казалось бы, боль. Но бывает, человек не зацикливается на этом и выполняет другую миссию. При этом он счастлив. Или такая ситуация, вы очень хотите иметь детей, но детей нет. Это любовь или боль? Боль, потому что рухнул ваш мир, вы были уверены, что жизнь возможна только с детьми, и живете в этой боли а есть ли способ превратить эту боль в любовь? Какие есть варианты? Взять ребенка из детдома. Было три несчастных человека, стало три счастливых. Это любовь. А то, что дети обязательно должны быть родными, это тебе твоя Захаровна накидывает своих концепций. Пошли ты ее уже. У меня есть подопечный центр. Там 300 семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, и я вижу, как по-разному относятся родители к своим детям и их особенностям. Одни живут в печали и скорби, как нам не повезло, как мы мучимся, за что нам такое наказание, а другие в радости и счастье. Детей своих любят, вместе с ними танцуют, рисуют, вместе проживают насыщенную и интересную жизнь. От чего же зависит любовь или боль? Это решает наш ум. Назови хоть одну объективную ситуацию, которую однозначно можно назвать боль. Например, умирает кто-то близкий. Как ты думаешь, смерть во всем мире считается негативным событием? Конечно, нет. В соответствии с традициями Востока, Латинской Америки, Африки, люди не плачут на похоронах, а радуются. В этих культурах принято радоваться. С чего ты взял, что человеку плохо, когда он умирает? Почему ты решил, что есть вообще какое-то плохо в этом мире? Ты радуешься тому, что близкий человек есть, а потом расстаешься с ним. Ты грустишь потому, что прежде всего ты лишился его внимания, заботы. Это твое эго говорит, я не смогу больше любимого обнять, поцеловать, поговорить с ним. Радуйся, что у тебя воспоминания остались об этом человеке, что он был в твоей жизни, даже если вам было отведено немного времени. Ты никогда не знаешь, сколько пробудешь с человеком. Ты поздоровался сегодня утром с близким человеком, Попрощайся с ним сразу и навсегда, ведь ты не знаешь, когда с ним встретишься вновь. Никто не знает этого. То же самое и с ребенком. Если ты научишься прощаться с ребенком, то перестанешь высказывать ему свои претензии, требования, кричать на него и так далее. Ты каждый раз будешь думать, как хорошо, что он живой. Поверь, у людей, которые погибли сегодня в автокатастрофах, тоже были планы на завтра. И они тоже собирались в отпуск, ипотеку закрывать и так далее. А жизнь не выдает нам никаких гарантий. Только твой ум решает, к чему отнести ситуацию. Либо принять ее как боль, либо воспринять ее как любовь. Формула счастья. Чем больше ситуаций, событий в жизни ты можешь трансформировать из боли в любовь, тем более ты счастлив. Как ты думаешь, при помощи чего происходит трансформация? Читаем процесс. Привет, боль. Постепенно этот сектор начинает проявляться все больше и больше. Ты все реже испытываешь боль и все чаще радость. И окружающие тебе говорят, что ты все время улыбаешься. У тебя все в жизни так хорошо? Конечно, бывают моменты, когда страданию хочется прожить, но ты уже понимаешь, что все равно можешь из этого состояния выйти, а не утонуть в нем. Все зависит от тебя. Сколько пробыть в состоянии боли, и куда эту энергию направить. Можно направить в творчество, грустную песню написать, стихотворения нежные и печальные и тому подобное. Можно из боли создать красоту. Это очень мощная энергия. Надоело жить в боли? Тумблер переключил, перестроился на более высокие вибрации и наслаждайся счастьем. Ну что, круто? Как превращать боль в любовь и радость? Итак, состоянием боли и любви можно управлять, это совершенно ясно. Это что-то вроде джойстика от ума. На джойстике есть черная кнопка, когда ее нажимают, ты испытываешь боль, а когда нажимают красную, любовь. А теперь вопрос, у кого находится пульт? Женщина спрашивает у психотерапевта, почему мама знает все рычаги моего настроения? Психотерапевт отвечает, так ведь она же их устанавливала. Анекдот. Пульт находится у твоих близких: родителей, детей, у начальника на работе, друга или подруги. У кого еще может быть пульт управления твоими эмоциями? Правильно, у средств массовой информации. Мы уже говорили об этом. Именно СМИ влияют на твою картину мира и на твое восприятие реальности. Упал самолет, 200 пассажиров погибли, ходишь в офисе, не можешь работать. Чувствуешь ужасную боль. К тебе это имеет отношение? Никакого. Тебе кажется, что это сострадание, но это не так. Что такое реальное сострадание? Это когда ты своими реальными действиями помогаешь пострадавшим или перечисляешь деньги родственникам погибших. Вот это сострадание. Или чай горячий разливаешь, ухаживаешь за инвалидами, памперсы меняешь, заботишься о тяжелобольных людях. Вот это сострадание. Рассуждение «Ой, самолет разбился, какой ужас, пойду покурю» это маска сострадания и до известной степени фальш. Если ты что-то делаешь из жалости, ты создаешь в мире жалость. Если ты помогаешь активными действиями тем, кто в помощи нуждается из чувства любви и причастности к миру, ты сеешь семена любви. Часто люди устанавливают в соцсетях траурные аватарки, свечи и тому подобное, и искренне считают, что они таким образом сострадают. Так ли это? Давай рассмотрим только факты. Как ты думаешь, как выглядят отчеты террористов о совершенных операциях? Логично предположить, что в отчете указывается количество упоминаний в СМИ. Чем больше упоминаний, тем лучше, потому что цель террористической атаки запугать, и общественный резонанс для террористов очень важен. Чем больше людей поменяли на своей страничке аватарку, Чем больше сделали репостов, тем успешнее считается операция. А раз успешно, надо еще проводить. То есть ты, реагируя подобным образом на теракт, косвенно способствуешь новым терактам. Итак, вернемся к функции пульта управления нашей жизнью. У кого вначале находится пульт? У твоих родителей. Для чего это нужно? Для обучения. Это необходимо, чтобы научить ребенка избегать опасностей, которые подстерегают его в жизни. Грубо говоря, функция родителя заключается в том, чтобы в самый опасный момент у края обрыва крикнуть ребенку «Стоять!». Кнопочку нажали? Это боль. Таким образом и воспитывают. Но когда тебе исполнилось 18 лет, пульту родителей надо забрать. Отныне он должен быть только в твоих руках. Если тебе больше 18 лет, он твой и никто больше не вправе владеть твоим настроением, состоянием и прочими моментами. Никто не знает на своем опыте, есть ли жизнь после того, как физическое тело умирает, но в данную секунду, если ты слушаешь эти слова, ты доподлинно знаешь, что живешь. Какой бы твоя жизнь ни была в данную секунду, это жизнь. Почувствуй это. Если твое тело болит, это жизнь, ведь мертвое не болит. Если ты страдаешь, это жизнь. Если тебя что-то мучит, это тоже жизнь. Если тебя кто-то отверг, и это жизнь. У тебя не будет другого шанса прожить эту жизнь в этом теле. Ты не знаешь, куда устремится твоя душа после смерти и будет ли она вообще помнить об этом теле. Ответь себе на вопрос. Что ты получаешь в любом случае, проживая свою жизнь, ощущая, чувствуя, страдая, радуясь, достигая, ошибаясь? Что получает любой из нас, независимо от того, как живет и чем занимается? Когда ответ придет к тебе, запиши его. Для чего нам опыт? Что ты получаешь? Опыт. По сути, если учесть, что у тебя есть бесконечность и вечность, то вообще не имеет значения, какой именно опыт проживать, главное, чтобы он был разнообразным, чтобы не повторялся. Очень может быть, что ты даже не получишь того, что называется удовольствием или любовью в каждой своей жизни. Представь себе, что тебя заперли в помещении и у тебя есть доступ к мировой библиотеке видеофильмов. Сначала ты, скорее всего, пересмотришь все любимые фильмы, потом любимый жанр и даже если тебе нравятся комедии или экшен, рано или поздно ты захочешь посмотреть какой-то ужастик, чтобы взбодриться. То же самое, если ты прожил уже сто благостных жизней, побывал и шейхом, и царем, и жрецом, и чемпионом, и героем, и решил получить какой-то новый опыт, то это вполне может быть опыт трэша. Некоторые и на американские горки ходят, чтобы немного покричать и побояться, зато потом уже и жизнь кажется радостнее. И по аналогии ты можешь придумать себе новую жизнь с таким сценарием. «Пусть родит меня мать-наркоманка», Бросит меня сразу в мусорный бак и умру я там, так и не попробовав материнского молока. Жутковато, конечно, но зато быстро закончится, как на американских горках, и можно потом выдохнуть и еще пяток жизни без трэша прожить, пока снова скучно не станет. Может захотеться такого опыта? Да, это тоже опыт. Гипотетически все может быть интересно в череде бесконечных перерождений. Есть нюанс. Для того, чтобы этот опыт прожить, тебе нужен тот, кто сыграет роль этой матери-наркоманки. Какая-то душа должна согласиться прожить такой опыт. Души просто договариваются о совместном проживании опыта. На самом деле весь опыт своей жизни ты получаешь по договоренности. Это словно нанятые тобой актеры, которые просто-напросто играют свою роль. У тебя же нет претензий к актерам, которые играют в фильмах мистера зло, убийц, бандитов и так далее хотя во время просмотра ты в паре с любимым супергероем с радостью всадил бы им топор между бровей. А потом ты говоришь, классный фильм, очень талантливый актер сыграл суперзлодея, настолько, что мне хотелось задушить его в течение фильма. А теперь представь себя на вручении премии «Оскар» этому актеру за лучшую мужскую роль. И ты при этом автор сценария этого фильма? Ты заработал на нем 400 миллионов долларов. Что ты чувствуешь? Благодарность и любовь. Какой он крутой актер! Если бы не было его, то не было бы и супергероя. Как ты думаешь, изменились бы твоя жизнь и твое отношение к людям, если бы ты знал, что все они нанятые тобой актеры? Родители. Продолжая метафору с фильмами, первыми актерами, которых ты нанимаешь, являются твои родители. Возможно, твои отношения с родителями далеки от идеала, тебе многое в них не нравится ты хотел бы, чтобы они были более спокойными и приятными. На тренингах почти все рассказывают, что не удовлетворены своими отношениями с родителями. Почему же? Ты что, не мог себе что-нибудь другое создать? Мог. Но ведь создал именно это. Почему? Да потому что это первый уровень обучения, а души родителей как раз должны тебя научить преодолевать те испытания, ради которых ты и пришел в свою жизнь. Но если ты не осознал этого то ты сначала не прожил этот опыт с родителями, потом не проживаешь этот опыт с близкими, с друзьями, с женой, с детьми, и так будет до самой смерти. Потом ты умираешь, и в следующей жизни тебе приходится делать то же самое. Так происходит, потому что ты не умеешь с этим работать. Сейчас ты получишь этот опыт и увидишь, как твоя жизнь изменится. Упражнение «Какой опыт я хотел получить» Представь, что это ты придумал своих родителей и написал для них их роли. Теперь запиши в тетради ответ на очень важный вопрос «Для чего?». «Для чего я создал себе таких родителей?» «Какой опыт я хотел получить?» «Что хотел проработать?»